«Ритм, вы меня понимаете?» Майерс почесал подбородок и задумчиво посмотрел на своего собеседника. «А вы уже пробовали раньше?» янсен коротко улыбнулся. «Только неофициально. Для своих. И всё же я прекрасно разбираюсь в том, о чём говорю. Я охлулок». «Как вы сказали?» «Я изучаю психологию толпы. До меня, насколько я знаю, никто ещё не пытался компьютеризировать эту проблему».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 Он следовал всем указаниям, улыбался, говорил немного, дважды безобидно пошутил, но, по большей части, слушал и кивал. И всё-таки сидевший за соседним столом Майерс чувствовал некоторую напряжённость. Если Барри промахнётся, они смогут стартовать ещё раз, но в случае новой неудачи шансы на успех будут минимальны. Сейчас Бари должен сдать очень важный экзамен. Как жаль, что придётся отказаться от человека с такой внешностью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 Маерс пристально посмотрел на Блока, поймал его взгляд и быстро показал два пальца знак победы. "Вперёд, покажи им, Барри. Но получится ли?" Речь была странной, почти Донкихотской. В газете она выглядела бы весьма необычно, если бы кто-нибудь захотел её напечатать, но была полна скрытых намёков, если верить Йенсену и его компьютеру. Блок поднялся на ноги. Он легко шагнул на помост